Со стороны города подъехали четыре машины. Подъехали и встали на дороге. Примчавшийся Лондон протолкался сквозь толпу. «Какого черта? Что случилось?» Водитель первой машины глуповато улыбнулся. «Мы не смогли прорваться». И он снова улыбнулся. «Там баррикада посереть дороги». «Я же, по-моему, велел вам разрушить баррикаду, если она там будет». «Ты не понял», — уныло пояснил водитель. «Перед нами две машины шли. Мы подъехали к баррикаде, а там за ней человек двадцать с пушками». Он нервно проглотил комок в горле. Парень со звездой влез на баррикаду и говорит, «Пикетировать в нашем округе противозаконно. Поворачивайте назад». Старый Хадсон поехал было в объезд и сковырнулся в канаву. Ребята из него так и посыпались». Они, как ты велел, в тупорылую тут же взобрались. Люди рядом с водителем с важностью кивали, подтверждая его слова. «Продолжай». Голос Лондона звучал теперь тихо, подавленно. И тупорылая попробовала вдарить по баррикаде. И как только она двинулась, парни за баррикадой пустили слезоточивый газ и принялись стрелять по шинам тупорылой. «Наши ребята кашлять начали». Столько газу было, что глаза не видели ничего. Те парни противогаза нацепили и наступают, а в руках у них наручники. Он снова улыбнулся. Ну, мы повернули назад. Что мы могли? У нас даже и камней порядочных не было, чтобы бросать. Тех ребят, что в тупорылы были, они всех похватали. Господи, в жизни я столько газа не видел. Он поднял глаза. — Там и вторая группа едет, — с безнадежным видом произнес он. — Наверное, они с обеих концов дорогу перекрыли. Толпа исторгла вздох. Долгий, странный. Некоторые, повернувшись, медленно побрели к палаткам, волоча ноги, опустив головы, словно погруженные в невеселые мысли. Лондон повернулся к Маку. Вид у него был озадаченный. — Как думаешь, может машинам стоит через сад попробовать проехать? По бездорожью? «Ведь дороги-то все могут оказаться перекрыты», — предложил Мак. Лондон покачал головой. «Слякотно слишком. Машина и десяти футов не пройдет, как в грязи застрянет». Мак спрыгнул на подножку одной из машин. «Слушайте, ребята!» — крикнул он. «Нам остается единственный способ прорваться. Давайте всем скопом отправимся и снесем эти баррикады». «Не имеют они права нас запирать здесь, и будь они все прокляты!» Он сделал паузу, ожидая какого-нибудь отклика, оживления. Но люди отводили глаза, и каждый ждал, что ответит кто-нибудь другой. Наконец кто-то один произнес. «Нам драться нечем, мистер. Голыми руками газ и пушки не победить. Дайте нам ружья, тогда поборемся». Слова эти вызвали у мака ярость. Они убивают наших парней, сжигают дома и строения наших друзей, а вы не хотите драться. Даже крыса паршивая попав в капкан, и та борется. Безнадежность повисла в воздухе, подобно слезоточивому газу. «Не можем мы, мистер, драться с газом и пушками голыми руками», — повторил все тот же мужчина. От ярости голос у мака срывался. «А со мной драться голыми руками вы, сволочи трусливые, сможете?» Губы его беспомощно дрожали. «Вот и попробуй вам помочь, пробуй сделать для вас что-нибудь». Он осекся. Лондон потянулся к Маку и стащил его с подножки. Глаза у Мака сверкнули безумным блеском. Он попытался вырваться. «Убью этих подонков трусливых!» — вопил он. Джим спрыгнул на подножку с другой стороны и взял Мака за другую руку. «Мак!» — успокаивал он. «Мак! Ради бога, ты сам не знаешь, что несешь!» Подхватив Мака с двух сторон, Лондон и Джим повели его сквозь толпу. Люди стыдливо опускали головы, не смея глядеть им в лицо, и перешептывались, втихомолку повторяя, «Голыми руками пушки и газ не победить!» Участники акции молча спрыгнули на землю из своих машин, оставив их на дороге. Мак, обмяк и больше не сопротивляясь, позволил увести себя в палатку Лондона и усадить там на тифяк. Джим смочил тряпку водой из ведра и хотел умыть ему лицо, но Мак отнял у него тряпку и умылся собственноручно. — Я в порядке, — тихо произнес он. — Не гожусь я никуда. Гнать меня из партии надо. — Ты ж не спал совсем, — возразил Джим. — Знаю, но дело не в этом. Они сами не хотят себе помочь. А я ведь видел, как люди безоружные на пулеметный огонь шли. А эти сегодня с горсточкой зеленых помощников шерифа не хотят сразиться. Испугались до смерти. И он продолжил. «Знаешь, Джим, я не лучше их. Надо было мне голову включить. Когда я прыгнул на подножку, то всего лишь подзадорить их хотел. Но это проклятое трусливое стадо овец меня взбесило». Нельзя было впадать в неистовство. Не имел я права на это и выгнать меня надо из партии в зашей. Я и сам часто в бешенство впадаю, сочувственно произнес Лондон. Мак разглядывал свои пальцы. Бежать бы отсюда без оглядки, горестно заметил он. Сток сена заползти и уснуть там и пропади а не пропадом вся эта шайка. Вот отдохнешь ты, сказал Джим. «И к тебе вернутся силы. Ляг и постарайся уснуть. Мак, мы позовем тебя, если ты понадобишься. Правда, Лондон?» «Конечно», — сказал Лондон. «Ты ляг и вытяни ноги. Сейчас ты ничего сделать не можешь. Пойду с командирами отрядов переговорю. Может, подберем несколько смелых ребят пробраться и глянуть на эти баррикады?» «Боюсь, что на этот раз они приперли-таки нас к стенке», — сказал Мак. «Сумели напугать наших еще до того, как те выступили». Он лег на тюфяк. «Что им нужно, так это кровь», — пробурчал он себе под нос. «Толпе надо кого-то растерзать». «О, Господи, как же это меня угораздило все испортить с самого начала». Он закрыл глаза и тут же снова их открыл. «Слушайте, очень скоро они к нам заявятся, шериф или еще кто-нибудь. Не робейте и разбудите меня». «Не давайте им спуску ни в чем, и меня призовите на помощь». Он потянулся по и, уткнувшись головой себе в руки, задышал размеренно и ровно. Солнце погрузило в тень распорочной веревки палатки и нарисовало квадратик света на убитой шагами земле возле распахнутого входа. Джим и Лондон потихоньку вышли. «Бедный парень», — заметил Лондон, — «соснуть ему надо». Никогда не видел еще, чтобы настолько не хватало сна человеку. Говорят, копы иногда так делают. Не дают спать задержанному, и тот с ума сходит. Проснется и будет как новенький, — сказал же. Господи, я ведь обещал Дэну принести ему поесть чего-нибудь, а тут как раз машины эти приехали. Надо сейчас ему еды принести. А я пойду Лайзу повидаю. Может, она согласится поухаживать за старым греховодником. Джим направился к печкам, зачерпнул там фасоли в жестянку и понес еду в больничную палатку. Слонявшиеся без дела люди собирались в кучки. Джим заглянул в палатку. Треугольник солнечного света стал короче и, переместившись, погрузил койку Дэна в тень. Старый Дэн лежал с закрытыми глазами и медленно, слабо дышал. Странный, затхлый, гнилостный запах заполнял палатку. Запах искалеченной, медленно умирающей плоти. Джим склонился над койкой. «Дэн, я принес тебе поесть». Дэн медленно разомкнул веки. «Не хочу я ничего. Жевать сил нет». «Надо поесть, Дэн. Без еды не поправишься». «Слушай, я тебе под голову подушку подложу и покормлю тебя». «Не хочу я поправляться». Голос у Дэна был тягучим, медлительным. — Хочу лежать здесь и больше ничего. Я лесорубом верховым был, верхушки срубал. Глаза его вновь закрылись. Лезешь по стволу все вверх, а внизу малые деревья остаются. Лес второго, третьего сорта. А ты закрепляешь на себе пояс безопасности. Он глубоко вздохнул и перешел на невнятный шепот. Пятно солнечного света заслонило чья-то тень. Джим поднял глаза. При входе в палатку стояла Лайза, завернутым в платок ребенком на руках. Мне с ребенком одним хлопот хватает, а он говорит, чтобы пришла сюда и за каким-то стариком смотрела. Шш, прервал ее Джим и поднялся с койки, чтобы Лайзе было видно осунувшееся со щеками лицо Дэна. Она скользнула внутрь и присела на свободную койку. О, я не знала. А что вы хотите, чтобы я делала? Ничего, только чтобы побыла с ним. Не люблю я таких. Запах у них особый. Знаю я этот запах. Она нервно поежилась и прикрыла платком круглое личко ребенка, словно оберегая его от этого запаха. Шш, зашипел Джим. Может, он еще оклемается? С таким-то запахом? Нет. Я знаю этот запах. Если так пахнет, значит, часть его уже умерла. Вот несчастные!» — воскликнул Джим, и, немудрящие эти слова чем-то тронули девушку. Глаза у Лайзы наполнились слезами. Я останусь, побуду здесь. Видала такое раньше. Вреда такого никому не бывает. Джим сел возле нее. Мне хорошо с тобой рядом, ласково произнес он. Не надо этого всего. Хорошо, не буду. Я только удивился, почему рядом с тобой так тепло. Потому что и мне не холодно. Глядя в сторону, он сказал. Я хочу поговорить с тобой, Лайза. Ты не поймешь, но это не важно. Совсем не важно, ни чуточки. Все рушится и разлетается, но это лишь маленькая часть целого. И это ничего, Лайза. «Ни ты, ни я, если брать все это в целом, большого значения не имеем. Понимаешь, Лайза? Я это сам себе говорю, но сознаю яснее, когда ты меня слушаешь. Ты догадываешься, о чем я говорю, да, Лайза?» Он увидел, как лицо ее от шеи вверх заливает краска. «У меня ребенок новорожденный», — сказала она. «А потом я не такая». Она взглянула на него, и в глазах у нее был стыд. — Не говори таких слов. И брось ты этот тон, — умоляюще добавила она. — Ты ведь знаешь, что я не такая. Джим протянул руку, чтобы погладить ее по голове, но она отпрянула от него. — Нет. Он встал. — Не обижай старика, ясно? Вода и ложка на столе. Давай ему пить понемножку время от времени. Он вдруг вскинул голову, напряженно вслушиваясь в гул голосов в лагере, постепенно нараставший шум. А потом поверх босовитого гола вверх взвился, и тут же сердито упал чей-то страстный выкрик. «Мне пора», — сказал Джим, — «береги его», — и поспешил прочь. Возле кухонных печек теснились люди, облепившие некий предмет в центре. Лица у людей были сосредоточены, обращены внутрь. Сердитый голос исходил из центра. Вглядевшись, Джим понял, что толпа перемещается, влекомая к пустому маленькому возвышению, помосту, сооруженному для похорон Джоя. Толпа двигалась к помосту и, достигнув, обтекала его со всех сторон. Но какой-то человек вдруг вырвался из толпы, скочил на помост. Джим подбежал к собравшимся. Теперь он видел четко. На помосте стоял Берки, хмурый и злобный. Он бурно жестикулировал, а голос его гремел над головами толпившихся внизу. Джим заметил Лондона, примчавшегося со стороны дороги. Берки ухватился за поручьем перекладины. — Вот и он, наконец! — выкрикнул Берки. — Полюбуйтесь на него! Это тот парень, от которого вся порча пошла. Чем, черт возьми, он тут у нас занимался? Сидел себе, посижил в своей палатке, жрал персики консервированные, когда мы мокли под дождем и питались дрянью, от которой и свинья рыло воротит. Лондон даже рот открыл от изумления. — Что здесь происходит? — рявкнул он. Берке перегнулся через порчень. — Я скажу тебе, что происходит. Происходит то, что мы хотим над нами другого старшего. Такого, который не станет нас продавать за банки с консервами. Лицо у Лондона побелело, плечи напряглись. Он с ревом ринулся в податливо раступившуюся перед ним массу людей, расшвыривая замешкавшихся направо и налево, буравя собой толпу. Пробравшись к помосту, он ухватился за поручень и уже подтягивался, когда Берке, целя пяткой ему по голове и не попав, ударил в плечо и оторвал от поручня одну его руку. Лондон издал новый рев. Он стоял на помосте возле поручня. Берки хотел дать ему пощечину и опять промахнулся. И тогда, с тяжкой стремительной силой большого и грузного человека, Лондон сделал бросок левой, и так как Берки увернулся, огромный правый кулак Лондона сбоку пришелся ему по челюсти, сильно зацепив ее. Ударом этим Берке был поднят воздух и затем брошен вниз на помост. Голова у него безвольно свесилась с края помоста. Сломанная челюсть была свернута на сторону. Во рту виднелось крошево зубов. Изо рта Берке лилась кровь, заливая нос, стекая по глазу, и исчезала где-то в волосах. Лондон стоял над ним, тяжело дыша, и глядел на распостертое тело. Потом медленно поднял голову. Но кто еще из вас, сукины дети, считает меня предателем?» Те, кто ближе всех стоял к свесившейся голове Берке, глядели на нее завороженно, не сводя глаз. Стоявшие по бокам помоста толкались, напирали, становились на цыпочки, чтобы лучше видеть картину. Глаза их сверкали злобой. «Совсем ему челюсть раздолбал», — произнес какой-то мужчина. «Эта кровь из мозгов у него идет». Другой истерически вопил. «Убил его! Порешил! Голову ему оторвал!» Затесавшиеся в толпу женщины одеревенело глядели на свисавшую голову. Тяжелый звук приглушенного рыдания, изумленный, пугливая «Ах!» поднималась над толпой. Плечи цепенели, руки грозно приподнимались. Лондон все еще тяжело дышал, но казался озадаченным и растерянным. Он оглядывал свой кулак, рассеченные, окровавленные костяшки пальцев. Потом окинул взглядом толпу, словно моля помощи, и увидал стоявшего подаль Джима. Тот поднял над головой сцепленные руки, потом указал на дорогу, на стоявшие там машины и вновь на дорогу. Лондон обернулся глухо ворчащей толпе, и с лица его слетело выражение растерянности. Он сердито нахмурился. «Ладно, ребята!» — крикнул он. Знаете, почему я до сих пор ничего не сделал? Да потому что вы мне не помогали. Но теперь-то, видит Бог, вы готовы. Вас теперь ничем не остановить. Толпа исторгла из себя вопль. Долгий, хриплый, звериный вопль был ему ответом. Лондон поднял обе руки. — Кто пойдет за мной и разобьет в пух и прах эту чертову баррикаду? Толпа быстро меняла облик. Глаза и мужчин и женщин загорались воодушевлением. Толпа колыхалась, подхваченная единым порывом. Ее крики больше не были разрозненными одинокими криками одиноких людей. Все двигались, сообщая вместе. Лица приобретали сходство. И рев был единодушным, единый голос, порожденный глотками многих. «Пусть кто-то сядет за руль!» — крикнул Лондон. «Давайте! Давайте! Пошли!» Он спрыгнул с помоста, пробился через толпу. Спешно завели моторы. Толпа вывалилась на дорогу. Она больше не была разрозненной, вялой, безучастной. Она превратилась в отлично отлаженный и в высшей степени действенный механизм, некую грозную машину. Люди рысью двигались по дороге, сдержанные, целеустремленные, а за ними неспешно следовали машины. Джим видел, как все начиналось. Он громко приказывал себе «не увлекайся, не лезь, не давай себе увлечься, сохраняй благоразумие». Большинство женщин ринулись вперед вместе со своими мужчинами, но оставшиеся бросали на Джима странные опасливые взгляды потому что, когда он глядел вслед удалявшейся грозной машине толпы, глаза его загорались тем же воодушевлением. А потом машина эта скрылась, и Джим, прерывисто вздохнув, отвернулся. Рука потянулась к раненому плечу и сжала его, на что плечо отозвалось приступом боли. Джим медленно побрел к палатке Лондона, а войдя, молча, сел там на ящик. Мак взглянул на него, с трудом разлепляя веки. Лишь тоненькая щелка между ними показывала, что он не спит. «Сколько же я проспал, Джим?» «Не так много. Еще полудня нет, по-моему. Хотя дело идет к полудню». «Мне такие сны снились. Однако я отдохнул. Думаю, пора мне встать». «Лучше еще поспи, если получится». «Зачем?» «Я вполне отдохнул». Он широко открыл глаза. И глаза больше не щиплет. Когда так устаешь, сон бывает тяжелым. Снилась всякая чертовщина. Лучше еще поспи. Нет. Он сел, потянулся. Что-нибудь произошло, пока я спал. Тишина какая-то, гробовая. Много чего произошло, сказал Джим. Берки попытался сместить Лондона, а тот вдарил ему, чуть не убил. Господи, я и позабыл о Берке. Он ринулся вон, обежал палатку, кинул взгляд на помост. Затем вернулся. «Кто-то перетащил его оттуда», — сказал он. Мак был уже на ногах и взволнован. «Расскажи мне». Ну, когда толпа увидела кровь, все словно обезумели, и Лондон повел их ломать баррикаду. «А что я тебе говорил?» — вскричал Мак. «Им кровь требуется, они крови жаждут. Вот что работает, я же говорил». «Ну, а потом что?» «Они сейчас все там, на дороге. Господи, маг, это надо было видеть. Как будто все они исчезли, превратились во что-то. Животное какое-то, что ли, звери, бегущего по дороге. Все как один страшный зверь. Меня чуть не втянуло туда. Хотел идти с ними, а потом подумал, «Нет, ты не должен, не имеешь права, будь благоразумен». «Верно», — одобрил его маг. Многие считают толпу безалаберной, никчемной, но я много раз ее наблюдал и могу утверждать, что толпа, когда она чего-то хочет, действует эффективно, умело, не хуже натренированных солдат. Но вот в чем загвоздка. Порушат они баррикаду, а что будет дальше? Дальше они захотят крушить еще и еще, пока не остынут. — Ты верно сказал, — продолжал Мак, — насчет огромного животного. Толпа — это другое, чем каждый отдельный человек в ней. Это животное, этот зверь сильнее всех их вместе взятых. И желания у этого зверя иные, чем у отдельных людей. Все как Дог говорил, мы не знаем, во что это вылится. Зверь разрушит баррикаду, сказал Джим. Я не про это. Зверь вовсе не баррикада нужна. А чего он хочет, мне неизвестно. Беда в том, что ученые, рассуждающие о народе, думают, что народ это люди. На самом деле нет. Народ — это животные другой породы. Она также отлична от породы человеческой, как, например, порода собачья. То, что мы можем как-то этим управлять, Джим, — это прекрасно. Но знаний у нас маловато. Начавшись, все может обернуться чем угодно. Он говорил оживленно, взволнованно и с некоторым страхом. «Прислушайся-ка», — сказал Джим. «По-моему, слышно...» Он бросился ко входу. «Возвращаются!» — вскричал он. И шум другой, разрозненный какой-то, расползающийся. Дорогу заполнила возвращающаяся толпа. Лондон вырвался вперед, и тяжелый рысью направился в их сторону. Приблизившись, он прокричал. "В «Палатку! Живо! Прячьтесь в палатку!» Чего это он, удивился Джим. Но маг, ни слова не говоря, втолкнул его внутрь палатки и, отвязав тесемки, прикрыл вход. Он знает, что делает, — сказал Мак. — Сиди тихо и дай ему справиться с этим. Что бы там ни было, не высовывайся. Они слушали, похоже на дождь, шелест шагов, крики. Потом увидели на стенке палатки приземистую темный тень Лондона, кричавшего. — Угомонитесь, парни, хватит. Мы покажем ему, кто из нас трусливый подонок. — Вы разобидели, что вас поругали, — кричал Лондон. — Ну, пойдите, выпейте чего-нибудь, успокойтесь. «Вы все проделали отлично, но другу моего я вам не выдам. Ведь он и вам друг. Он работал на вас до упаду, вот что я вам скажу. Работал так, что с ног валился от усталости». Сидя в палатке, Мак и Джим почувствовали перемену. Напор толпы ослаб и стащился в сотнях разрозненных криков. «Да мы знаем, Лондон!» «Ясно, только чего ж он нас трусами обозвал?» Мак дышал тяжело. Прерывисто. Это было совсем близко, Джим. Совсем рядом. Квадратная тень Лондона все еще маячила на полотнище палатки, но возбужденная многоголосье ослабевала, развеивалась, теряя свой грозный смысл. Лондон расширил тему. «Если кто-то из вас, ребята, считает, что я прячу у себя банки персиков, можете войти и осмотреть палатку». «К черту, Лондон! Никогда мы такого не думали!» Это все сукин сын Берки нас натравливал. Он под тебя подкапывался, Лондон. Я слышал, что он болтает. А раз так, убирайтесь. Мне есть чем заняться. Тень на стенке палатки оставалась там, пока голоса не стихли, а толпа возле палатки не рассосалась. Лондон приподнял полотнище входа и вошел усталый. — Спасибо, — сказал мак. «Ты не можешь знать, до чего близка была опасность, так, как это знаю я. Ты справился с ними, Лондон. О, как же ловко ты с ними справился!» «Я был напуган», — признался Лондон. «Но знаешь, не из-за этого ты можешь думать обо мне плохо. На обратном пути я поймал себя на том, что мне хочется прийти и собственными руками убить тебя», — он осклабился. «Не знаю, почему это так». «Никто не знает», — пожал плечами Мак. «Но факт остается фактом. Расскажи нам, что было на дороге». «Мы смяли их», — сказал Лондон. «Набросились так, как будто и нет их там совсем. Они пустили газ, и некоторые ребята стали кашлять и вопить. Но эти новоиспеченные копы не имели, черт возьми, против нас ни единого шанса. Кое-кто из них попросту бежал, думаю, даже большинство». Ну а те, кто остался, были разбиты в пух и прах. Ребята были злы как черти. Стрельба-то была? Нет, не успели они. Постреляли в воздух, думали, мы остановимся. А мы все напирали и напирали. Есть копы, которых хлебом не корми, только дай пострелять у нас. Но большинству это не нравится. Вот мы их и смяли. И баррикаду разрушили. Ну а машины-то прошли? Да, черт возьми. Восемь машин прорвались с парнями, злыми, как сто собак. — Копов поубивали? — спросил Мак. — Что? Поубивали? — Не знаю, я не глядел. — Может, и поубивали. Могло быть и такое. Думаю, даже пулеметный огонь нас бы не остановил. — Здорово! — похвалил Мак. Вот если бы можно было подогревать народ по желанию, как конфорку включают. Надо — включаешь, не надо — выключаешь. Тогда бы мы революцию эту черту устроили завтра же, а к вечеру того же дня все было бы уже кончено. У наших настроение изменилось очень быстро. — Да, все из-за бега этого, — сказал Лондон. Почти миль убежали. Когда возвращаться надо было, они уже все запыхавшиеся были, без сил. Я и сам едва на ногах держался. Тошнило. «Бегать-то не привык». «Понятно», — кивнул Мак. «Причина, однако, не в беге. Просто такие штуки что-то с кишками делают. Наверняка у многих сейчас весь завтрак наружу вывернуло». Казалось, Лондон только теперь вдруг заметил Джима. Пройдя, он хлопнул Джима по спине. «Это твоя заслуга, Джим. После того, как я ненароком саданул Берке, я не знал, как мне, черт возьми, быть и что делать» и ребята, что вокруг стояли, тоже не знали, что им делать. Меня схватить или еще кого? Я глянул, а тут ты мне показываешь, и я тогда понял, что делать. Джим просиял от удовольствия. От меня пользы немного с моим-то плечом. Я все думал насчет слов Мак о том, как пролитая кровь вроде как заводит ребят. Помнишь, как ты это говорил, Мак? Помню, конечно, только не уверен, что вспомнил бы, будь я на твоем месте. Не знаю, как тебе это удается, Джим. Все вокруг теряют голову, все, кроме тебя. Слыхал я, что твой старик не был шибко умным, звезд с неба не хватал, все больше дрался. Так что от кого ты привычку взял думать головой, непонятно. Мне всегда приходилось перво-наперво о пользе дела думать, — сказал Джим. Отец был и вправду таким, как ты его писал, а вот мать была благоразумной до да безобразия. Лондон сжал кулаки и с изумлением увидел свои разбитые в кровь костяшки. «Господи, нет, ты только взгляни». «Ну да, ты их разбил», — подтвердил маг. «Это я об этого сукина сына Берки их разбил». «Как он там, Джим?» «Я ему, кажется, чуть ли не голову оторвал, когда треснул». «Не знаю, как он», — сказал Джим. «Кто-то снял его с помоста». «Наверное, лучше будет мне самому посмотреть», — решил Лондон. Смешно, только сейчас я почувствовал, что что-то не то с рукой. Когда в дело вступает зверь, обычно мало что чувствуешь. Какой еще зверь? О, это шутка такая. Будет правильно, если пойдешь и проверишь, как там берки. И заодно прощупаешь настроение ребят. Они сейчас в некотором разброде, думаю. Я больше не смогу им доверять, вздохнул Лондон. Не знаю, что они могут вытворить в следующую секунду. «Одна радость, что не я защищал эту баррикаду». «Ну, а я рад, что ты оказался возле палатки», — сказал Мак. «Не будь тебя висеть бы нам с Джимом сейчас на ближайшей яблоне». «Да, была-таки минутка», — пробурчал Лондон. Он приподнял борта палатки, подвязал их. Но солнце в палатку не проникло. Оно успело подняться высоко. Мак и Джим проводили взглядом удалявшуюся фигуру Лондона и опять остались одни. Мак плюхнулся на тюфяк. Джим не сводил с него глаз, пока тот не спросил. «Ты меня в чем-то обвиняешь?» «Нет. Только все думаю. Кажется мне что-то будто теперь, когда эту схватку мы выиграли и парни наши сумели прорваться, нам больше, чем когда-либо грозит опасность все потерять». «Мы же приехали сюда для конкретного дела, Мак. Неужели мы все испортили?» «Ты придаешь слишком большое значение и нам, и этой маленькой победе», — резко ответил Мак. «Даже если сейчас все пойдет к черту, все равно игра стоила свеч». У множества парней, веривших во всю эту чушь про благородство американского труженика и нерушимый союз, и единение капитала и труда, теперь открылись глаза, и они стали мыслить правильно. Теперь они знают, до какой степени капиталу наплевать на них, с какой готовностью он бросается их травить точно муравьев. Ей-богу, мы кое-чему их научили, показали им две вещи, кто они есть и что им следует делать. А последняя шумная схватка показала им еще что делать, это они способны. Помнишь, как забастовка во Фриско изменила Сэма? Вот теперь и в наших парнях должно появиться что-то от Сэма. Ты считаешь, у них хватит мозгов это понять? Не мозгов, Джим. Мозги тут ни при чем. Когда все закончится, новое знание само проникнет внутрь каждого и будет там жить и продолжать свою работу. Они не будут думать об этом, анализировать, но будут знать. Ну а сейчас что будет? Как ты считаешь, Мак? Мак потер пальцем передние зубы считаю, что им ничего не остается, как надавить на нас хорошенько. Может быть, это произойдет еще сегодня, может этой ночью. Ну а как нам по-твоему быть? Просто исчезнуть или затеять драку? Затеять драку и драться, если сможем толкнуть на это парней, сказал Мак. Если они в страхе уползут, это станет для них постыдным воспоминанием. Но если они станут драться и будут побиты, то им запомнится, что они все-таки дрались. Ради одного этого уже стоит драться. Джим встал коленом на тюфяк. «Послушай, если власти применят оружие, то множество наших будет перебито». Мак прищурился, и глаза его превратились в холодные щелки. «Мы всего лишь меряемся командами, Джим. Предположим, некоторые из наших окажутся убитыми». Это сыграет на руку нашей команде, потому что вместо каждого нашего, кто будет ими убит, в нашу команду вступит десяток новых игроков. Поползут слухи, они распространятся по всей стране, люди будут слышать это, и в них станет закипать злость. Те, в ком злоба только теплилась, ощутят в себе пламя. Понятно? Ну, а если мы струсим и уползем, про это станет известно, и люди скажут, они даже не пытались драться. И все сезонники, все батраки почувствуют неуверенность, заколеблются. Если же мы будем драться, новость об этом облетит всю округу и другие люди, чье положение сходно с положением наших парней, последуют нашему примеру. Джим опустил на тюфяк второе колено и, откинувшись назад, сел на пятки. «Я просто хотел уяснить себе ситуацию. Но захотят ли драться ребята?» — Не знаю. Прямо сейчас вряд ли. Сейчас их тошнит им плохо, но, может быть, позже захотят. Мы сможем подбросить им новую жертву, вроде Берки. Берки со своими разговорами о честности случился очень кстати, как раз в тот момент, когда он был нам очень нужен. Может, еще кто-нибудь прольет капельку крови на алтарь общего дела. — Мак, — сказал Джим, — если все, что нам нужно, — это кровь, то я сдерну бинт, кровь так и хлынет. — Ты говоришь смешные вещи, Джим, — добродушно заметил Мак. — И с таким серьезным видом не вижу ничего смешного. — Не видишь. А помнишь анекдот о том, как леди собаку покупала? — Спрашивает, это точно овчарка? — Вы уверены? — Владелец говорит, конечно, уверен, как есть натуральная овчарка. — Гони леди в загон, Оскар! Джим криво улыбнулся. — Нет, Джим, — продолжал Мак, — для нашего дела ты ценнее, чем сотня этих парней. — Ну, маленькое кровопускание мне не повредит. Мак нервно потеребил нижнюю губу. — Джим, — сказал он, — случалось тебе наблюдать собачью свару, когда дерутся четыре-пять кабелей? Нет. — Видишь ли, если один из них ранен или падает, другие тут же набрасываются на него и убивают это к чему? Люди иногда поступают точно так же. Почему, не знаю. Помню, дог однажды сказал мне о чем-то похожем, что в людях есть нечто, что им самим ненавистно и возбуждает в них ненависть. Дог хороший парень, но все его высокоумные идеи никуда не ведут. Все это лишь толчение воды в ступе и хождение по кругу. И все-таки хорошо бы дог был здесь с нами. «Как твое плечо, ничего?» «Конечно, я его берегу, стараюсь по возможности не двигать им». Мак встал. «Дай-ка я погляжу на него. Сними куртку». Джим с трудом стянул с себя куртку. Мак ослабил на нем повязку и осторожно отлепил марлевую салфетку. «Выглядит неплохо. Воспалено немного. Я пару слоев марли сниму. Скорее бы в город. Там бы тебе оказали помощь» а вот эту марлю чистую я оставлю». Он вернул повязку на место и не отнимал руки, пока марля не прилипла к теплому телу. «Может, в городе мы и дока разыщем», — сказал Джим. «Он такие странные речи говорил перед тем, как исчезнуть. Наверное, противным стало или испугался он». «Вот, готово. Дай помогу тебе куртку надеть». «О предположениях своих забудь». Если б док все бросил, потому что ему противно стало, то это случилось бы несколько лет назад. А я видел его под огнем. Он не испугливых. Лондон вошел и остановился при входе, серьезный, испуганный. Убить я его не убил, но близко к тому, черт возьми. Челюсть у него сломана вдрызг, выглядит жутко. Боюсь, помрет он без доктората. Но в город переправить мы его сможем, но не думаю, чтобы там очень уж возиться с ним стали. «Баба его скандалит», — продолжал Лондон. орет, что в суд подаст на всю нашу шайку за убийство, что всю забастовку мы затеяли, чтоб Берки порешить». «Одно это забастовку бы оправдало», — усмехнулся Мак. «Не нравился он мне никогда, настукача стукача сильно смахивал». «А что, ребята, как себя чувствуют?» — Сидят, не двигаются, как ты и говорил, и вид у них такой, будто живот свело. Точно дети, которые сладостями объелись в кондитерской. — Ясное дело, — поддакнул Мак. — Разом слопали то, что могло нам помочь целую неделю продержаться. Надо им еды подкинуть, если удастся достать. Может, выспятся, так оклемаются. Ты, конечно, прав, Лондон. Очень нам доктор нужен. Как там парень, что лодыжку сломал? Да тоже невесть, как скандалит. Кричит, что испортили ему ногу, что болит она зверски, и что он теперь инвалид, ходить не может. Все эти вопли вокруг, понятно, не очень поднимают настроение. «Да, а еще Эл имеется», — заметил Мак. «Интересно, как он там? Надо нам пойти повидать его. Думаешь, остались при нем парни, которым ты велел там дежурить?» Лондон пожал плечами. «Откуда мне знать?» «Ну, а пяток парней, чтобы сопроводить нас к нему, найдется?» «Не пойдет никто из них никуда, по-моему», — сказал Лондон. «Все бы им сидеть сейчас, весив голову и ноги свои разглядывать». «Ну и ладно, тогда я один пойду». «И я с тобой, Мак», — вмешался Джим. «Нет, оставайся здесь». «По-моему, никто тебя здесь не потревожит», — заметил Лондон. «Останься, пожалуйста, Джим». — умоляюще произнес маг. — Что, если схватят нас обоих? Тогда лагерь окажется обезглавленным и некому будет продолжать борьбу. Почему бы тебе не остаться и не позволить мне сходить одному? — Нет, я пойду. Достаточно я здесь насиделся, трясясь над своим здоровьем. — Ладно, малыш, — сдался маг, но идти будем осторожно, глядя во все глаза. — А ты, Лондон, пока нас не будет, постарайся немного расшевелить ребят. На для них малость мяса с фасолью. Им уже обрыдла такая пища, но все же это еда. Теперь уж я считаю вести, что там слышно с грузовиками, ждать нам осталось недолго. — Думаю, не открыть ли мне баночку персиков, — проворчал Лондон, — и сардин заодно. Ребята же говорили, что у меня консервов целая куча, пирамиды из банок, аж до потолка достает. Так я уж угощу вас, когда вернетесь.